Глава 12. Полёт на космическом корабле оказался не таким интересным, как я предполагала. Космос оказался мрачным, бесконечным и пустым. А на капитанский мостик меня не пустили, чтобы не мешала. Не могу сказать, что сильно обиделась. Это в фантастических романах главная героиня может с лёгкостью пилотировать космолёт после пятиминутного инструктажа. Но я не такая. Я могу только организовать чипэ любого масштаба, поэтому изолировать меня от места, где творится магия управления кораблём, было даже разумно. Добираться до места службы предстояло двое стандартных суток. На корабль академии Странный ног не пустил. Конечно, привёл разумные доводы про субординацию и комфорт матрёхи, но даже Арахнит над ними тихонько посмеялся. Даже Валера отметил странное поведение змея. На протяжении всего пути до корабля Ашшарик старательно отгонял от меня всех, кто пытался подойти ближе, чем на метр. Ну, кроме Матрёхи. И то, после того, как я с яростью подкоходной гадюки ны шипела на принца, чем вызвала восхищённые взгляды Иванов и недовольную физиономию Бадрана. Его к слову, Ашшарик старался держать дальше всех. "Змеи кривновач", констатировал Матрёха после того, как Бадран получил очередной недовольный взгляд. Змею есть, кого ревновать без меня, ответила другу. Просто чтобы напомнить себя о том, что губы раскатывать не стоит. И вот, спустя 16 часов я сидела в безликой каюте космического корабля. Радовалась кроватя, очистительной кабине и свежему комбинезону. Матрёха свил себе гнездо под потолком и тихонько спал. У меня заснут не получалось. С одной стороны, переполняла радость. У меня была работа, крыша над головой и время на адаптацию. С другой, вернулись старые проблемы. Маркус никуда не исчез. По законам его страны, империи, я до сих пор была его то ли невестой, то ли женой. Впрочем, не факт, что это не он подстроил похищение неугодной супруги. Алтар не скрывал, что у моего новоявленного суженого есть любимая женщина. А я так государственная необходимость, не более того. Стало немного обидно, совсем чуть-чуть. Возвращаться на Нимесиду я не планировала. Всё равно там меня никто не ждёт. Нужно учиться быть самостоятельной. Расстраивало только то, что доктор мог волноваться. По крайней мере, мне хотелось верить в то, что хотя бы кому-то моя судьба была интересна. Попросила Ваlerу отправить сообщение Альтару о том, что у меня всё в порядке. Но тот через 20 минут сообщил об очередном фляска. Мощности искусственного разума не хватало. Решила чуть позже просить Аш-Шариха связаться с Семанитцем. Так я лежала на узкой кровати и думала о том, как лучше поступить. Сон не шёл. И когда дверь с шипением отъехала в сторону, даже порадовалась. В дверном проёме стоял Аш-Шарих собственной персоной. Наг внимательно осмотрел каюту и спросил. «Почему ты здесь?» «Потому что меня сюда поселили». Странный вопрос и странный ответ. Нагу этот ответ не понравился. Он резко развернулся и, перетекая в боевую полуформу, исчез в коридоре. Пожал и плечами и вернулась на свое место. Через пять минут в коридоре послышался шум. Кто-то за что-то извинялся. Обещал всё исправить и клялся в том, что что-то было случайностью и ни в коем случае не проявлением неуважения к его высочеству. Не слишком ли много виценосных для одной меня? Вопрос был риторическим. Дверь снова отъехала в сторону, и Ашарик заполз в каюту. За те несколько часов, что мы не виделись, Нак переоделся. Но выглядеть лучше не стал. Вот ему глубокий сон сейчас нужнее, чем мне. Прости. Он опустил глаза. Я поднялась с кровати, несмотря на усталость, разговаривать с принцем лёжа мне очень невежливо. Я хоть и не королевских кровей, но элементарные правила приличия ещё никто не отменял. За что простить? Я наоборот должна благодарить вас за спасение. И вот же совершенно искренне сказала я. а он сильнее разозлился. «Что с этим змеем не так?» «За эту каюту! Твои апартаменты приготовят через полчаса, и ты сможешь переехать в комфортные условия!» Вот тут Нак не угадал. Каюта меня более чем устраивала. Но даже если бы не устраивала, на переезд я бы не согласилась. Во-первых, не хотелось бы сплетен об особом отношении Нага к своей гостье. Пока с одним Винценосным не разобралась, со вторым связываться не стоит. А во-вторых, я уже определила это место как зону комфорта, которую в ближайшие двое суток не планировала покидать. Я не хочу менять каюту. Поверь, там тебе будет гораздо комфортнее. Наг подполз ближе и взял за руку Пульс моментально подскочил. Быстро убрала руку и сделала шаг назад. "Верю, но меня здесь всё устраивает, тем более лететь не так далеко". А Шариху мой ответ явно не понравился, но настаивать его высочество не стал. За это была крайне признательна. Объяснять постороннему мужчине свои психологические загоны не хотелось. Обижать, конечно, тоже, но я уже пришла к тому этапу развития личности, когда разумный эгоизм переходит в разряд плюсов. Через минуту дверь снова отъехала в сторону, и худой мальчишка в форме принес поднос с едой. Желудок свело голодным спазмом. Запас искусственного провианта давно и сяк, а попросить поесть я почему-то стеснялась. Оказывается, в лесу выживать было гораздо легче. Здесь я никого не знала, кроме Нага. Но стоило нам попасть на борт, змея захватили в плен дела. Она с матрёхой передали в руки каким-то суровым существам мужского пола. Внешне были похожи на людей, только выше, шире, и зрачки переливались совершенно невероятными цветами, словно радуга в миниатюре, а вот радужка наоборот оставалась чёрной. Воины молча девели нас до каюты и так же молча ушли. Выходить я боялась, хотя обстановку разведать стоило, но организм Лимит храбрости на эту неделю исчерпал. Прости. Нат перехватил у мальчишки поднос, и тот молнией выбежал наружу. За что, ваше высочество? Приподняла бровь, а Змей внимательно осмотрел мой новый комбинезон. Его зрачки сузились. Принц глубоко вдохнул. Как хорошо, что я успела привести себя в порядок. Матрёха честно попытался предложить мне платье. Только комбинезон удобнее. Еще неизвестно, куда судьба занесет в следующий раз. Явится ревнивая подруга Нага, и нам придется экстренно уносить ноги в спасательной капсуле. В платье особо не разгонишься. О гардеробе подумаю в академии. На первое время хватит формы. Преподавателям она тоже положена, если верить Валерия. А потом обзаведусь всем необходимым. Просто Ас-Шарих или Ас. «Мне кажется, так не принято обращаться к представителям правящей семьи Нагаатов. Насколько мне известно, такое дозволено исключительно ближнему кругу». «Да, ты права, поэтому тебе стоит обращаться ко мне по имени, без титулов». Пока я обдумывала услышанное, Нак шустро справился с сервировкой стола. К моему приятному удивлению, накрыто было на три персоны. Матрёха решил не мешать и поесть у себя наверху. Садись, тебе нужно поесть. А ваша подруга не будет против такого внимания к посторонней женщине? А Шарихов просто не смутил. У меня нет ни подруги, ни невесты, ни жены. Эта ия, которую ты видела со мной в доме аукционеров, просто очевидная наследница рода. Жар-душе, родница, снеготом. Вы такие завидные женихи? Не все, только те, которые богаты и влиятельны. Да, меры разные, а ценности те же. Ничего не меняется. Интересно, почему он так спокойно об этом говорит? Если учесть его положение в обществе и холостой статус в социальных сетях, на него должна быть объявлена настоящая охота. А разве принцам не положено взять в жёны принцессу? Политические браки ещё никто не отменял. Нет, не-не. Кивнул Ас и положил мне на тарелку кусок мяса. Не заставить меня сейчас жениться никто не может, даже если от этого будет зависеть жизнь всей галактики. Почему? Он задумался, потом внимательно посмотрел на меня и ответил: Давай мы вернемся к этому разговору немного позже, пока рано. Кивнула. Позже? Значит, позже. Лера, какой расе ты принадлежишь? Человек. Обычная женщина. Рассказывать о себе было страшно. Сейчас все было страшно. Я медленно осознавала произошедшее и начинала себя жалеть. Маленькая каюта огромного космического корабля. змей королевских кровей, а до этого изнасилование, похищение и чудная новость о муженьке, который испортил мою прекрасную размеренную жизнь. Испортил, забрал в свой страшный мир и спокойно себе трахал какую-то бабу. Впрочем, к последнему пункту претензий не было. Сама не заметила, как дыхание участилось. В реальный мир вернул Аш-Шарих. Одним движением я оказалась усажена на zmiненный хвост. Как ни странно, это помогло успокоиться. Не бойся, уже всё хорошо. И шипение этого существа тоже помогало прийти в себя. Положила в рот несколько кусочков мяса. Стало совсем хорошо. Только после того, как я успокоилась, ас продолжил. Я хочу узнать о тебе больше. Но я спيني приятно. Можешь не отвечать на вопросы. Валера в голове хмыкнул. Матрёха промолчал. А ничего, что я на тебе сижу. Мне кажется, что это как-то неправильно. Судя по тем знаниям, что алтар заложил в мою голову, змеи народ не тактильный. Их этикет даже рукопожатия не предусматривает. Поклоны на почтётельном расстоянии и не более того. Только ближний круг позволяет себе тактильный контакт и прочие вольности. С хвостом всё было ещё сложнее из-за путаний. Разобраться в этом переплетении информации я пока не смогла. Но главное вычленила. Трогать нельзя. Сидеть, тем более, принц на мой вопрос загадочно улыбнулся. На мне сидеть можно, но только на мне. Остальные это примут за серьезное оскорбление. Ответ не удовлетворил, но налюдих решила не злоупотреблять разрешением. Все же принц. Господи, какое налюдих! Доберемся до академии и больше не увидимся. Два дня всего. Стало немного грустно. Вкусно? Вкусно. Расскажешь о себе? Что ты хочешь узнать? Что? Всё. Я понимаю, что ты меня совсем не знаешь, и к Украине пока не готов. Поэтому же скажи только то, что захочешь. Он снова улыбнулся, только теперь уже ласково. Земля относится к закрытым планетам, мы не вмешиваемся в её различия. Все запрещены любые виды контактов с населением планеты. Поэтому попасть сюда ты не могла, только если кто-то незаконно проник на планету, либо причины твоего появления были настолько серьёзными, что совет дал специальное разрешение. Но мне об этом ничего не докладывают. Тебе обо всём докладывают, что происходит в галактике? Всегда. Снова улыбнулся. Это моя работа. Думаю, что основания были более чем законные. Врат не стало, тем более алтар говорил о каком-то разрешении. Это не самая приятная тема для обсуждения. Опустила глаза в тарелку и попыталась уйти от разговора. Почему мне так спокойно с тобой? Не пойми меня неправильно, но я очень боюсь мёй. И всего, что с этим связано Ты как-то на меня воздействуешь? Валера в голове заржал Но от комментариев удержался Матреха явно подавился Наг подтянул ближе к себе Нет, я никак не могу на тебя воздействовать Просто ты чувствуешь, что я для тебя не опасен Наоборот, змея всегда станет на твою защиту И на секунду запнулся. Это правильно, что ты не боишься. Я потом всё объясню. Сколько тебе лет? 32. Ты чем ты занималась дома? Сначала училась, потом работала. Я видел твои медицинские показания. В голове начала прокручивать варианты. Возможно, он уже связался с алтарем и рассказал, где я нахожусь? И что тогда? Меня отправят на Немесиду прямо в лапы любимого мужа? Сердце тревожно забилось. Принц продолжил. Я извлёк информацию из восстановительной капсулы. Выдохнула с облегчением. Значит, ни с кем не связался. Сейчас главное попасть в академию, а там что-то решу. Судя по тому, как ректор сцепился в грязную девчонку, я ему нужна. Буду надеяться, что нужна сильно. Возвращаться к коронитам пока не хочется. Из медицинской карты я знаю, что ты совершенно здорова, но еще ни разу не рожала. На твоей планете к этому возрасту самки уже имеют по два-три детеныша. Дети? При чем тут дети? У большинства сильных рас галактики наблюдаются проблемы с рождаемостью. Наги живут больше 500 лет, их численность регулируется за счет низкой рождаемости. За последние 400 лет количество самых способных родить нагоата сократилось втрое. Теперь каждая особь, пригодная к размножению, приравнивается к величайшему сокровищу галактики. Змеи о них заботятся, холят и лелеют на протяжении всей жизни. Также большинство законов на таких самокне распространяется. Например, их семьи полностью освобождаются от налогов. А я тут при чём? Ваши медицинские показатели говорят о том, что организм способен зачать и выносить детёныша на ага или любого другого представителя высшей расы. при этом тетёнаш разица не смеска, а чистокровный представитель данной трассы. Пластичный ген подчинится доминантному гену самца. Вот пусть берут и ищут себе других самок. Стало обидно, потому что этот потрясающий мужчина видит во мне инкубатор, просто самку для рождения ного, просто ксерокс. Обида сконцентрировалась где-то в груди. и поднялась тяжёлым комком к горлу мозг пробовал оставаться в режиме рационального мышления но чувства как это водятся уже работали в полную силу вероятность встретить Санку с такими же возможностями равняется 1% землянки как правило несовместимы с высшими расами из-за слишком хрупкого строения тела а ты откуда знаешь Когда появился вопрос низкой рождаемости, учёные рассмотрели все варианты. Земные женщины не могли даже находить за рядом с самцами. Поэтому эксперименты прекратились. Земля стала закрытой территорией. Всё в порядке. Слёзы уже были готовы бурным потоком вырваться наружу. В порядке. Стараясь держать лицо, слезла с хвоста Видимо, моё поведение ввело в состояние растерянности. Мешать он не стал. Покиньте, пожалуйста, каюту. Принц, скользнув по мне непонимающим взглядом, собрал хвост и молча вышел. Как только широкая мужская спина скрылась, из меня хлынул очередной водопад. Матрёха тихо спустился с потолка и подставил мохнатый бок для рыданий.